глава 3 я хочу чтобы через пять минут команда собралась в главном офисе на совещание кэлаладен снял пальто и бросил его на спинку стула в кабинете он порылся в ящике стола и вытащил папку с надписью стрельба там было не так уж много информации имя жертвы ричард поуп и некоторые семейные подробности он был единственным ребенком немолодых родителей и не нарывался на проблемы Никаких полицейских записей, даже предупреждений. Значит, он не из тех, кто пойдет и получит пулю. Поуп ничем не выделялся из толпы, но почему тогда он? Келлодейн потер больную щеку. Прошло столько месяцев, а полицейские все еще не знали, кто его друзья, общался ли он вообще хоть с кем-то. Они спрашивали, но никто не ответил. Келлодейн сомневался в принадлежности покойного к одной из банд, но, возможно, ошибался в предположениях. Всю жизнь Кэлладен боялся проснуться однажды утром и обнаружить, что в районе бушует война за территорию. Инцидент с пальцами. Начало процесса раздела территории? Если и так, то какое отношение к этому имеет стрельба, если вообще имеет? В любом случае, когда Том вошел в главный офис, его коллеги не скрывали возбуждения. Рут уже подготовила доску происшествий. Изображение проклятых пальцев, пакета, в котором их нашли, Фотографии квитанции, отсканированные и отправленные по электронной почте от Джулиана, уже были вывешены. Все служило страшным и отрезвляющим напоминанием о том, с чем они столкнулись. Том Кэлладейн стоял перед собравшейся командой. «Я знаю, о чем вы все думаете», — начал Кэлладейн. «Однако хочу сразу заметить, что у нас нет никаких доказательств связи этого инцидента со стрельбой или чем-то еще». Коллеги наблюдали за Томом, сидя за столами. Они не сводили глаз со скудных улик, приколотых к доске. Кроме Рут Бейлис, там были детектив-сержант, три детектива-констебля Саймон Роклиф для его товарищей просто Рокко, Майкл Доджсон, теперь известный всем как Доджи, и Има Гуд и Джойс, сотрудник управления. «При нынешнем положении дел происшествие может быть связано с чем угодно», мужчина указал на изображение на доске. в том числе и с началом войны за территорию». Том Келлоден помолчал, засунул руки в карманы брюк. Он полностью завладел вниманием сослуживцев. Весь полицейский участок воспринял отсутствие прогресса в расследовании дела со стрельбой как личную неудачу. Конечно, это было не так. Нельзя выстроить целое дело из ничего. Том вновь заговорил. «Сегодня утром в пластиковом пакете на игровой площадке обнаружили несколько человеческих пальцев. «Анализ ДНК подтвердил, что у нас две жертвы, но нет всех пальцев». Мужчина откашлялся. «Разумеется, нам нужно знать, кто были эти жертвы и как можно скорее. Я говорю «были», поскольку предполагаю, пока мы не получим новой информации, что это убийство. Их нашли в Хопфилде, и вы, вероятно, думаете, что мотив преступления связан с наркотиками. Но пока это лишь версия. Вы ведь все знаете, как действуют банды, возможно, за исключением Доджи. Келлоден кивнул новому человеку. Они дерутся с помощью кулаков, бит, даже ножей. До сих пор мы не сталкивались с такой находкой, как отрубленные конечности. Команда молчала и, похоже, недоумевала. Коллеги Тома Келлоден пытались что-то просчитать. Как только получим результаты судебно-медицинской экспертизы, у нас появится та самая пара имен. Сейчас нам нужны глаза и уши на улицах. Кто-нибудь в Хопфилде что-то узнает, по крайней мере, заподозрит. «Проверьте все, включая камеры видеонаблюдения». Келлодейн повернулся к Рокко. «Ты принес все видео?» Рокко кивнул темноволосой головой. «Те, что смог достать, в винных магазинах и газетных киосках проводятся наблюдения должным образом. Остальные...» — он пожал плечами. «Камеры — это обман и, скорее, сдерживающий фактор». «Все это нужно отфильтровать», — сказал им Келлодейн. «Я хочу знать, кто прошел этим путем». Мы можем только догадываться о временных рамках. На этой игровой площадке, судя по разбитым бутылкам на земле, по ночам развлекаются старшеклассники». Рокко снова кивнул. «Мы все тщательно изучим, даже не беспокойтесь. Он проведет качественное расследование. Рокко был хорошим детективом. Его ждало большое будущее. Высокий, приятный на вид Рокко обладал той современной внешностью, которая нравилась молодым женщинам». Келлодейн обратился к новому члену команды. «Доджи, ты делал обход. Кто-нибудь что-нибудь видел?» Молодой детектив покачал головой и нервно прикусил нижнюю губу. Это было его первое крупное дело, и Доджи, вероятно, хотел угодить начальству оправдать доверие. «Все в порядке». Келлодейн заметил его встревоженный взгляд. Он сочувствовал парню. Тот еще пытался вписаться в работу полиции. «Люди в этом районе не спешат говорить с полицией. Они знают, что стукачество — опасное занятие. Но мы всегда надеемся на помощь со стороны, поэтому стоит попробовать». «В отделении неотложной помощи никого не оказалось», — сказала им Рут. «На данный момент, исходя из всех данных, мы не можем утверждать, что жертвы мертвы. Однако, если даже они живы, с такими травмами они будут в скверном состоянии. Стоит проверить аптекарей в Лиздоне, а затем расширить область поиска». «Выясните, не спрашивал ли кто-нибудь совета или не покупал ли много препаратов первой помощи за последние несколько дней?» Том Келлодейн посмотрел на доску и почесал в затылке. «А где Джулиан? Я думаю, у него есть какие-то новости о пакете», — заметил он. «Да, я здесь». Мужчина, вошедший в комнату, отличался высоким ростом и несколько развязной походкой. Он пришел прямо из больничной лаборатории и все еще был одет в белый халат. Джулиан сжимал в руке блокнот с прикрепленной к нему пачкой заметок. «Боюсь, есть хорошие новости и плохие», — начал он. «Нам повезло, инспектор. Квитанцию выдали в супермаркете. На ней есть членский номер». Мужчина помолчал. Ему явно нравилась эта драма. Потом кашлянул и встал перед доской. Джулиан Бато и Том Келлодейн были примерно одного роста, но если Джулиан отличался худощавостью и жилистостью, то Том был широкогрудым и хорошо сложенным. «Его выдали миссис Машеда. Магазин дал мне ее адрес. Думаю...» — обратился он к команде. «Она живет в Хопфилде». Том сжал губы. «Думаю, это вызов всем нам, Джулиан». Он забрал отчет у судмедэксперта. «Ничего особенного, инспектор. Потребовалось всего две минуты, чтобы установить имя». Кэлладин не любил, когда Джулиан, судмедэксперт, а вовсе не детектив, делал подобные вещи. Он мог что-то упустить. «Вы слышали это имя, Том?» — поинтересовался Джулиан. «Действительно, Кэлладин не раз слышал это имя, Машеда. Он слишком хорошо знал эту женщину. Том кивнул Рут. Что-нибудь еще, Джулиан?» Он несколько мгновений постоял неподвижно, наслаждаясь восхищением има Джангут, а потом подмигнул ей. Детектив Констебль поёрзала на стуле, улыбнулась и нервно поправила очки в темной оправе. «Она флиртует с ним», — понял Кэлладейн. Он знал, что Рут наблюдала за этими двумя в течение последних несколько недель. Возможно, она была права, и, несмотря на возражения Имаджин, между ними что-то происходило. В каком-то смысле Том Кэлладейн мог это понять. Джулиан был серьезным и достаточно занудным, а Имаджин — законченный компьютерщицей. Но дальше флирта дело не шло. Физически они не подходили друг к другу. Бедный Джулиан, помимо худобы, отличался крупными чертами лица. А вот Имаджин была просто потрясающей. Рут сказал о том, что, по ее мнению, этот флирт кончится плохо. Скорее всего, женщина говорила правду, поскольку романтические отношения в команде, как помнил Том Келлодейн, никогда не шли на пользу. «А что бы вы хотели, инспектор?» заговорщически прошептал Джулиан на ухо Келлодейну и обратился к команде. Что наука способна добавить к этой смеси, чего не может простое обнаружение? Том не понимал ни странного чувства юмора ученого, ни его веры, что только наука может решить дело. Он бросил на Джулиана Батто красноречивый взгляд. Судебно-медицинская экспертиза была важна, жизненно важна, если они хотели получить правильный результат в суде. но имей они только улики половина дела осталась бы не раскрытой кэллоден доверял интуиции у него было что то вроде шестого чувства или может какая то другая особенность развивавшаяся с годами и с опытом но до сих пор она никогда его не подводила так и есть у тебя еще что нибудь или нет спросил том коротко и нахмурил брови ну у меня есть имя Гордо объявил Джулиан и едва не ответил легкий поклон, когда по комнате раздался ответный гул. Йен Калум Эдвардс. «Айс», — незамедлительно добавил Келлодейн. «Гул становился все громче. Все они знали и это прозвище, и молодого человека, которому оно принадлежало. Все, кроме Доджи». «Айс», — он повернулся к стоявшей рядом Имаджан. «Известный бандит и наркоторговец. Айс — это его прозвище». объяснила она. «Видишь, по всему району написано слово огромными пузырчатыми буквами и выкрашено в синий цвет. Вроде граффити. Это его метка». «Мы практически сразу нашли совпадение по его ДНК», сообщил Джулиан команде. «Как только доктор Хойл присмотрелся поближе, мы увидели, что означают татуировки на его пальцах. Это инициалы Айса». Келлодейн жестом велел команде замолчать, и Джулиан продолжил. «А потом случилось вот что». Он вручил Тому фотографии. «Это изображение того, что мы нашли на квитанции. Оно не имеет никакого отношения к супермаркету. Человек оставляет свой след, собственную метку, его подпись». Келлоден почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. Ему это не нравилось. Интуиция снова заработала. Она предупреждала его. Дело обернется чем-то большим и очень неприятным. Метка представляла собой миниатюрный отпечаток окровавленной руки, сделанный каким-то штампом, в данном случае ярко-красными чернилами. Пакет с отрубленными пальцами, окровавленная рука — послание было довольно ясным, и оно ничем не напоминало увиденное раньше в Хопфилде. Келлодейн почувствовал, как его желудок сжался. Тома чуть не стошнило. Это был не Феллон. Конкретно тот гангстер так не действовал. Фэллон не оставил бы загадочного следа, чтобы озадачить полицию или кого-то еще. Стиль Фэллона — порядочный пинок. Он бы всего лишь заставил парня пролежать несколько дней в больнице, а затем рассказать об этом всем. Почему бандитские граффити? Что они значат? Это метка, которую Том Келлодейн раньше не видел. Может, шоу в квартале каких-то новых головорезов? Поначалу, конечно, так казалось. Захват. Или полиция просто должна была так думать? Неужели появился кто-то более жесткий, более умный, а отрубленные пальцы и жутковатая метка являлись новым методом наказания? «Я где-то это видел», — сказал Рокко, когда по кругу передавали фотографию окровавленной руки. «Надо будет еще проверить, но я почти уверен, что именно она намалёвана на крыше магазина на Circle Road». «Бандитские метки — дело серьёзное», — объяснила Имаджен Доджи. Они посылают сигнал соперникам, закону и всем остальным, кто мечтает о захвате их зоны влияния, словно код, говорящий «держитесь подальше от нашей территории». Если отбросить метки, теперь у них было конкретное имя и связь с преступлением. Все сделано очень аккуратно, но, пожалуй, чересчур аккуратно. И это было в точности как у Феллона. Он предпочитал прикрываться кем-то другим. Глава инспектора была полна противоречивых мыслей. У келадейна снова возникло неприятное чувство. Неразумно было судить лишь по текущим данным, но мужчину не покидало ощущение, что это злодеяние некто выставил перед ними на показ. Казалось, преступник играл с ними в игру «Поймай меня, если сможешь». Ладно, это меняет дело. Нам нужно понять, когда Эдвардса видели в последний раз. Мы с Рут поедем в Хопфилд, навестим его мать, сообщим плохие новости и назначим офицера, который останется с ней. Мы не хотим, чтобы все выплыло наружу. Ни Донна Эдвардс, ни кто-то из вас не должны разговаривать с прессой. Мы разберемся с ними, как только будет нужно». Команда в основном согласилась с мнением Тома. Одна Рут подумала, не поможет ли в данном случае некоторая огласка. «У него есть женщина Келли Грикс», — продолжал Келлодейн. «У них с Эдвардсом маленький сын. У Грикс квартира в Филдфархаусе, самой маленькой из башен. Мы ее тоже навестим. Я хочу знать, когда Келли видела Эдвардса в последний раз. Мы не будем сразу говорить ей о находке, пока не узнаем, с чем имеем дело». Том Келлодейн перевел взгляд на Рокку. «Вы с Доджи навещаете семью Машеда», — мрачно произнес Том. «Особенно юного Малкольма. Насколько я помню, они с Айсом не очень-то друг друга любили, особенно после Келли». Мужчина на мгновение задумался, а потом посмотрел на пишущую что-то имиджен. «Боюсь, остается только камера видеонаблюдения», — извинился Том. Он понимал, что придется часами смотреть бесконечные записи. «Посмотри, что ты сможешь с ней сделать», — улыбнулся он. Кроме того, как предложила Рут, позвони химикам в Лизден и Таун, посмотри, не обращался ли кто-нибудь за советом или не покупал ли большое количество перевязочных материалов за последние несколько дней. Это рискованный шаг. Но сейчас они могли рассматривать дело только как серьезное нападение, пока не нашли Йена Эдвардса, живого или мертвого. «Хорошо, друзья!» — Келлодейн повысил голос, перекрывая болтовню. «Вернусь сюда в пять за последними новостями. Договорились?» «Как же вы справляетесь?» — спросил детектив-сержант Дон Торпурут, когда собрание команды закончилось. Он работал с сержантом в другой команде детективов. Последние несколько минут Дон стоял у двери, жевал жвачку, прислушивался к происходящему и с интересом разглядывал доску происшествий. «У Тома Келлодина в качестве улики есть только пакет с пальцами», — добавил Торп. «Любой бы подумал, что это преступление века». «Том хорошо работает. Держи язвительные комментарии при себе. Он отличный босс с успешной командой». Бейлис легонько постучала по груди Торпа. «Это не просто пакет с пальцами». «Скорее всего, речь идет об убийстве», — Рут кивнула. «Ревнуешь, Торп?» — ухмыльнулась женщина. «Просто жирный ленивый ублюдок, на которого ты работаешь, не знает, с чего начать». Рут имела в виду детектива-инспектора Бреда Лонга. «Этот жирный ленивый ублюдок просто собрал бы их вместе к чертовой матери и покончил с делом», — фыркнул Торп. «Клетки! Вот что нужно животным!» Он отодвинулся бочком и вернулся к своему столу. Похоже, он не слишком впечатлён. Доджи смотрел Дону Торпу вслед. «Не обращая внимания. Он весь этот рот и костюм. Команда Торпа отдала бы месячное жалование, чтобы получить такую же чистую зарплату, как наша команда».